Глава 18. Четверг, 13 июня. Спускаясь по лестнице, Патрисия замечает Дорис, сидящую за круглым журнальным столиком. Глядя в разложенные перед ней открытые книги, она усердно делает записи в линованном блокноте. «Как дела?» – спрашивает Патрисия, кивая в сторону книг. Взгляд Дорис становится сосредоточенным. «Хорошо». Но на поиск подходящих отрывков уходит немало времени. «Вот, посмотри», — говорит она, протягивая свой блокнот. Патрисия бегло просматривает список названий книг, большинство из которых связаны с каким-нибудь блюдом. «Ничего себе, сколько удалось найти!» — удивляется она. «И как теперь выбрать?» — Дорис с гордостью улыбается. «Пока я пришла к выводу, что надо приготовить карри к книге «Путь длиной в сто шагов». «Пирог из картофельных очисток, жареные зеленые помидоры и что-нибудь шоколадное по мотивам романа «Шоколад». «Замечательная подборка», — кивает Патрисия. «А ты читала роман «Между порохом и корицей»?» «Нет, о чем он?» «О пиратке, которая захватывает в плен шеф-повара и дарует ему жизнь до тех пор, пока каждое воскресенье ему удается приготовить что-нибудь изысканное». Проблема только в том, что на корабле морских разбойников маловато ингредиентов. Патрисия ухмыляется. Между прочим, смешная и романтичная вещь, в чем-то похожа на сказки Шахерезады. «Спасибо за наводку», — благодарит Дорис. «А на шведском она выходила?» Этого я, к сожалению, не могу сказать. Тогда спрошу моего библиотекаря. Я еще подумываю, не добавить ли говядину по-провански из романа «На маяк» Вирджинии Вульф и суфле из романа на Норы Эфрон. «О, я обожаю эпизод, где главная героиня жалеет, что не может запустить в мужа черничным пирогом вместо лимонного, от которого пятен и вовсе не будет», — смеется Патрисия. «А у тебя как дела?» — интересуется Дорис. «Успела поговорить с кем-нибудь из тех, кого я предложила?» Патрисия опускает глаза в пол. Она благодарна Дорис за помощь, но никто из полученного списка ничего не знает о ее сестре. «Я беседовала со всеми четырьмя», — отвечает она. «Быстро справилась. И как они что-нибудь вспомнили?» «Нет, к сожалению». Дорис наматывает длинную косу на палец. «Среди тех, кто пел в хоре вместе с Маделен, есть еще одна женщина». Ее зовут Грета. Она переехала в Стокгольм, бог знает, сколько лет тому назад. Я могу попытаться разыскать ее телефон, позвонить и спросить, не помнит ли она что-нибудь о Моделен. Патрисия сглатывает волнение. Кажется, с каждым днем ее напряжение растет. В сердце вновь расцветает надежда, которую она столько лет сдерживала. Как и в прошлый раз во время посещения Юшера, Патрисии начинает мерещиться сестра. То ей кажется, будто Моделен идет по другой стороне улицы, то слышится ее голос, ведь даже зная, что вероятность стремится к нулю, она не может не надеяться увидеть сестру в живых. А значит, где-то же она должна находиться. У Патрисии не получается отключить эти чувства, как раньше. «Спасибо, это было бы очень любезно», говорит она Дорис, склонившей голову на бок. Я даже представить себе не могу, с каким чувством ты сюда приехала. Да, это странное ощущение, которое поглощает все остальное. Патрисия задумалась о том, как исчезновение Моделен повлияло на ее жизнь. В первый год она буквально спала у телефонного аппарата, боясь надолго от него отлучаться. Их с сестрой с раннего детства приучали, чтобы они знали наизусть номер домашнего телефона. И Патрисия внушила себе, что Моделен может позвонить в любой момент. Старшая сестра представляла себе как младшая, поддавшись порыву, отправилась с кем-то в дальнюю поездку и оказалась там, где нет телефонной связи. Но потом, вернувшись обратно к цивилизации, Моделен сразу свяжется с ней и извинится за свое внезапное исчезновение. И Патрисия отругает ее за безрассудство, но потом они вместе будут смеяться над тем, что произошло. Однако подобный разговор так и не состоялся. Когда появилась мобильная связь, она обзавелась новым телефоном, но на всякий случай от стационарного отказываться не стала. И вплоть до сегодняшнего дня сердце норовит вырваться из груди каждый раз, когда кто-нибудь звонит на домашний. «Мне бы очень хотелось хоть чем-то тебе помочь», — говорит подружеский Дорис. «Подскажите мне, где можно купить марки», — отвечает Патрисия. Она обещала Зоуи и Даксу послать каждому по открытке. Марки продают в киоске. «Спасибо». Кивнув, благодарит она Дорис. «Пойду прогуляюсь. Увидимся позже». Повернувшись, Патрисия идет в сторону двери, но в этот момент раздается хлопок, а за ним пронзительный крик. Дорис в ужасе выбегает из холла, Патрисия мчится за ней следом. Попав в кухню, она застывает на месте, как вкопанная. Патрисия раньше сюда не заходила, но теперь поняла, почему Мона с таким удовольствием печет и готовит. Помещение огромное. Вдоль стен протянулись массивные рабочие поверхности с разнообразной утварью темного дерева и бытовой техникой пастельных тонов. Посреди кухни расположился широкий островок с двойной мойкой и большой газовой плитой. Открытые полки лавандово-голубого цвета заставлены стеклянными и жестяными банками. На каждой маленькая этикетка. Патрисия с удивлением осматривается вокруг. Ей кажется, будто она попала во французскую усадьбу. Столешница под мрамор посверкивает в отблесках света, который отражается от стеклянных колпаков в форме капель. И все, от керамической раковины и антикварных кранов до медных кастрюль, висящих вдоль побеленной стены, создает романтическую атмосферу. За кухонным островком она видит склонившуюся над чем-то дорис и медленно украдкой пробирается туда. На полу лежит Мона. Вся промокшая, она отчаянно орудует кухонным полотенцем, пытаясь остановить воду, которая хлещет из отвалившейся трубы. «Оттуда капала вода», — говорит она, запыхавшись. «Я пыталась ликвидировать протечку». Она указывает на ящик, кинувшись к которому, Дорис достает еще полотенца. «Вот», — кричит она Патрисии, и та, взяв полотенца, начинает собирать с пола воду, пока Дорис куда-то исчезает. Спустя пару томительных секунд вода останавливается. Протянув руку Моне, Патрисия помогает ей подняться. Цветастая блузка хозяйки отеля промокла насквозь, и волосы свисают мокрыми прядями. Дорис возвращается на кухню. «Это все та же труба», — сообщает она. «Тебе пора, наконец, вызвать сантехника». Мона бросает мокрые полотенца в мойку. «Знаю», — говорит она. «Хочешь, я вызову?» «Нет, сама разберусь», — торопливо отвечает хозяйка. Прижав ногой лежащее на полу кухонное полотенце, Дорис гоняет воду в одну большую лужу. «Тебе надо что-то предпринять. Подумай, а вдруг протечка случится ночью? Так ведь можно и весь дом погубить». Мона растирает лоб рукой. Она смертельно устала. «Я решу этот вопрос». Потом, обернувшись к Дорис, шепчет. «Пожалуйста, не говори ничего Эрике. Я не хочу, чтобы она переживала». Подняв тряпку, Патрисия нагибается, чтобы продолжить уборку, но ее останавливает Дорис. «Мы уберем», — приветливо говорит она. «Ты собиралась прогуляться». «Уверены? Я совершенно не против помочь». «Абсолютно. Не могу же я позволить гостям убирать кухню», — заверяет Мона с вымученной улыбкой. Патрисия колеблется, но когда Дорис забирает у нее тряпку, все же выходит из кухни. Дойдя до киоска, Патрисия покупает марки и открытки, подписывает и отправляет их. Потом взглядывает на море. Она уже проходила пару раз мимо побережья, но ни разу не спускалась к заливу. Теперь она идет вдоль главной улицы к морю. Куда ни кинешь взор, везде маленькие симпатичные домики и веселые люди, пьющие кофе в тени зонтиков. Сады пестрят цветами, ворота и шпалеры уже увиты клематисом и каприфолью. Увидев пожилую пару, которая идет ей навстречу, держась за руки, Патрисия вспоминает слова Моны. В Юшере все друг о друге заботятся, помогают присматривать за домашними животными, закупать продукты и косить траву. А те, у кого есть машина, по очереди раз в неделю ездят в Истат в аптеку и магазин алкогольных напитков, делая покупки для тех, кто не имеет возможности добраться до города самостоятельно. Очень трудно поверить, что в этой деревушке, где царит такая добродушная атмосфера, кто-то мог причинить вред Моделен. За прошедшие годы Патрисия сочинила множество версий того, что могло случиться с сестрой. В самом начале наличие альтернатив вселяло надежду, будто увеличивая вероятность найти ее живой и счастливой. Но со временем неопределенной стала неумолимо истощать ресурсы старшей сестры, и теперь именно она причиняет самую сильную боль. Асфальтовая дорожка заканчивается – и переходит в истоптанную тропинку, которая спускается к морю. Патрисия вглядывается в волнующиеся песчаные дюны. Каждый кустик колышется на ветру, и внезапно ее поражает яркость окружающих красок. Зелень оттеняет золотистый песок, а чуть дальше горизонт разделяет растушеванные линии неба и сапфирового цвета воду. Но, несмотря на всю красоту, здесь есть что-то дикое, необузданное. Патрисия припоминает, что Маделен рассказывала, будто Юшер называют краем света. Стоя здесь и всматриваясь в кажущееся бесконечным море, она понимает, почему. Удаленность деревни от остального мира создает ощущение незащищенности. Завидев высокие утесы песчаника, Патрисия останавливается. Дух захватывает от вида нависшие над берегом зеленые глыбы с острым каменным краем беловатого цвета. От резкого порыва ветра Патрисия ненадолго теряет равновесие. Здесь, в Юшере, случившееся воспринимается ближе. Она знает, что психологически так и не проработало исчезновение сестры. С новорожденным ребенком на руках и четырехлеткой Патрисия просто не могла себе позволить уйти с головой в свое горе. Она вынуждена была держаться на поверхности, в какой-то мере отстраняясь от того, что произошло. Как нетрудно это признавать, иногда ей хотелось, чтобы тело Моделен нашли. Патрисия не желала сестре смерти, но ведь в то же время ясно, что шансы увидеть Моделен в живых малы. Если бы нашли тело, По крайней мере, она могла бы забрать сестру с собой и похоронить дома на родине. А вместо этого ей приходится жить с пульсирующей пустотой, постоянно пытаясь понять свое отношение к ней. Патрисия делает глубокий вдох. Не оставаться же ей в Юшере навечно. У нее впереди чуть больше двух недель, потом отпуск закончится. Теперь понятно, что этого времени недостаточно. Она предпринимает буквально все возможное, пытаясь разузнать о Моделен. Переговорила со всеми пожилыми членами церковной общины, которых смогла найти. Привлекла к поискам книжный клуб и даже связалась с полицией в Истаде. Но все безрезультатно. Похоже, никто не знает ничего нового о том времени, когда исчезла сестра. В груди нарастает паника. А вдруг человек, отправивший ей цепочку, вовсе не отсюда? Вдруг он или она находится совсем в другом месте? Не может же она обыскать всю страну? Патрисия в смятении закрывает лицо ладонями. Она хочет найти сестру. Ей необходимо знать, что именно произошло. Но что еще предпринять, непонятно. Кому обратиться? Патрисия медленно опускается на скамейку. Все кажется отчаянно безнадежным. Наверное, ей следовало бы сдаться. Может, цель этой поездки принять невозможное? Но тут в голову приходят слова Моны. Ей способ, который она еще не опробовала, возможно, сработает. Если Патрисия чему и научилась за последние 30 лет, так это понимать горе, его беспощадное и парализующее воздействие, а еще осознала, что только тот, кто сам его испытал, Способен понять другого. Патрисии требуется всего пара секунд, чтобы сориентироваться. Потом она встает и направляется обратно в деревню.